Стив Бланк. Четыре шага к озарению. Стратегии создания успешных стартапов. Предисловие. Путь героя. Легендарный герой, как правило, является созидателем. Он открывает новую эпоху, создает новую религию, закладывает новый город или меняет образ жизни окружающих. Чтобы обнаружить нечто новое, нужно отказаться от старого и отправиться на поиски идей, способных в перспективе породить невиданное ранее. Джозеф Кэмпбелл, тысячелетний герой. Джозеф Кэмпбелл ввел в обиход понятие путешествия героя, имея в виду сюжет, который повторяется в мифологии и религиях всех мировых культур. От истории Моисея и неопалимой Купины до Люка Скайуокера, который встречает Оби-Вана Кеноби, путешествие всегда начинается с призыва к поиску. На первых порах герой не знает своего пути и не понимает, чем он закончится. Любой герой сталкивается с теми или иными препятствиями, но Кэмпбелл отмечает, что сюжет всех этих историй развивается по одной схеме. Речь идет не о тысячах разных героев, Об одном герое с тысячей лиц. Создание стартапа можно сравнить с путешествием героя. Все новые компании и продукты начинаются, можно сказать, с мифологического видения, представления о целях и перспективе, которые разделяют немногие. Именно это видение, живое и яркое, отличает предпринимателя от генерального директора крупной компании, а стартапы от уже налаженного бизнеса. Предприниматель, создающий новую компанию, стремится воплотить свое видение в жизнь, доказав, что оно не мираж, а реальность. Чтобы добиться успеха, он должен нарушить статус-кво, набрать команду, разделяющую его взгляды и совместно с ней проложить путь в неизведанное, на котором его подстерегают опасности и сомнения. Его ждут препятствия, трудности, а порой и беды. На его движение к успеху испытания не только для кошелька. Это экзамен на выдержку, смекалку и храбрость. Большинство предпринимателей считают, что их путь уникален. На самом деле то, что Кэмпбелл говорит о мифологических героях, применимо и к стартапам. Как бы ни различались подробности путешествия, канва всегда одинакова. Стартаперы предпочитают в большинстве своем двигаться вперед без дорожной карты и полагают, что в их случае готовые модели или шаблоны неприменимы. Но это не так. Путь к успеху стартапа неоднократно пройден и хорошо изучен. Секрет в том, что никто до сих пор не писал про этот путь. Те из нас, кого можно назвать предпринимателями по жизни, не раз совершали собственное путешествие героя. Увлекая за собой команду и инвесторов. По пути мы все делали по-своему, прислушиваясь к добрым советам, исследуя плохим советам или вообще не слушая никаких советов. Примерно на пятый или шестой раз, по крайней мере некоторые из нас осознавали, что все наши успехи и поражения определяются некими определенными закономерностями. А именно существует верный путь к успеху, путь, который можно повторить, путь, который позволяет снизить значительную часть рисков и избежать страшных опасностей, путь, который позволит вашему стартапу вырасти в крупную процветающую компанию. И вот одному из нас пришло в голову запечатлеть этот путь на страницах книги, аудиоверсию которой вы сейчас слушаете. Исследование пути. Концепция развития потребителей родилась в то время, когда я работал консультантом у двух венчурных фирм, которые вложили немного-немало 12 миллионов долларов в мой последний неудавшийся стартап. Моя мама все спрашивала меня, не собираются ли они потребовать свои деньги назад. Когда я ответил, что они не только не хотят получить деньги обратно, Но и интересуются нельзя ли им как-нибудь вложить средства в мою следующую компанию. Она помолчала немного, а потом в абсолютно русской манере сказала: только в Америке мастят улицы золотыми слитками. Обе фирмы спрашивали моего совета по поводу своих портфельных компаний. К своему удивлению мне понравилось смотреть на другие стартапы со стороны, ко всем общему восторгу. Мне сразу удавалось разглядеть, что, на что следовало обратить внимание. В то же время две молодые компании попросили меня войти в их правление. И вот в перерывах между работой в правлении и консалтинговой деятельностью я наслаждался своим первым опытом отстраненного участия, поскольку теперь не я лично вёл стартап, я получил возможность занять выгодную позицию в качестве бесстрастного наблюдателя. Теперь я смог взглянуть на процесс гораздо глубже, чем раньше. И тогда я увидел, что среди хаоса вырисовываются определенные закономерности. Все, с чем я сталкивался в своих первых стартапах, очевидно, повторялось и с другими. Все те же дилеммы, те же проблемы, те же противостояния. Менеджеры крупных компаний и предприниматели, основатели и профессиональные управленцы, разработка и маркетинг, маркетинг и продажи. А、также несоблюдение сроков, невыполнение планов, утекающие сквозь пальцы деньги, поиски дополнительного финансирования. Я начал ценить, что как венчурные капиталисты мирового уровня разработали настоящие шаблоны стандартных проблемных ситуаций. О, все понятно. У этой компании X проблема номер триста сорок три. Вот шесть способов, как можно ее решить, а вот такими будут вероятные результаты. Правда, никто в точности так не говорил, но некоторые инвесторы обладали настоящим чутьем на такие вещи. И тогда в моем мозгу зашевелилась мысль, если известные венчурные капиталисты могут увидеть и иногда предсказать проблемы определенного типа, не значит ли это, что проблемы носят структурный, а не случайный характер? Не существует ли каких-то фундаментальных ошибок, которые рискуют совершить те, кто запускает свой бизнес и берется управлять стартапами? Может, стартапы сами провоцируют возникновение своих проблем и могли бы их устранить с помощью определенных способов? Но когда я заговаривал об этом со своими друзьями инвесторами, они повторяли все время одно: да просто стартапы всегда так работают. Мы столькими уже управляли, с ними по-другому не получится. После моего восьмого и, наверное, последнего стартапа и эпифани, стало очевидно, что способ управлять стартапами по-другому существует. Концепция Джозефа Кэмпбелла о повторяющихся мифологических сюжетах применима к идее построения успешного стартапа. Любой стартап, зародился ли он как новое подразделение в крупной корпорации или у основателя в гараже, Следуют определенному шаблону. Это ряд этапов, следуя которым можно предотвратить блуждания в тумане на ранних стадиях существования бизнеса. Взгляните на те стартапы, которые пошли этим путем. Смотрите на них снова и снова. Итак, что же ведет одни стартапы к успеху, а другие к распродаже офисной мебели? Ответ прост: те, что сумели пережить несколько тяжелых лет. Не следовали традиционные модели запуска, ориентированные на продукт, навязанные специалистами по управлению продуктом или венчурными капиталистами. Путем пропа ошибок, нанимая и увольняя, все успешные стартапы приходили к другой модели, которая параллельна модели развития продукта. В частности, они развивались и жили по принципу: обучайся и изучай, изучай и учись понимать потребителей. Я называю этот процесс развитием потребителей в противовес развитию продукта. Все успешные стартапы следуют именно этим путем, сознательно или нет. В этой аудиокниге подробно представлена модель развития потребителей. Эта модель представляет собой концепцию парадокс. Ей следуют все успешные стартапы, но ни один не сформулировал ее. Ее основные положения противоречат общепринятым правилам. Тем не менее, им следуют те, кто потом добивается успеха. Это тропа, скрытая у всех на виду.